Глава 15. Личность, темперамент и их влияние на стресс. Главу 13 мы посвятили тому, как психологические факторы могут менять стрессовые реакции. И пришли к выводу, если в конкретной ситуации вы будете считать, что у вас есть выход для эмоций, контроль и прогностическая информация – то стрессовые реакции вы, скорее всего, избежите. А в этой главе исследуется тот факт, что люди обычно отличаются тем, как, как меняют свои стрессовые реакции в соответствии с психологическими переменными. От вашего образа жизни, темперамента, личности во многом зависит, всегда ли вы воспринимаете контрольные или аварийные сигналы, когда они имеются. Адекватно ли вы воспринимаете неоднозначные обстоятельства, видя в них хорошее или плохое? Ищете ли вы, как правило, и получаете ли социальную поддержку? Некоторым отлично удается таким образом влиять на стресс, у других же это совершенно не получается. Они подпадают под более широкую категорию, которую Ричард Дэвидсон назвал «аффективным стилем человека». И это оказывается очень важным для понимания того, почему одни больше других склонны к заболеваниям, обусловленным стрессом. Поработаем на контрастах. Возьмем для примера Гэри. В расцвете физических сил он, по большинству оценок, успешен. Добился материального благосостояния, так что остаться голодным ему не грозит уже никогда. Сексуальных партнерш у него больше, чем у других – И в своей иерархии он занимает весьма высокое положение. Он хорош в том, что делает, и его действия вполне конкурентоспособны. Он уже номер два и дышит в затылок номеру один, который почил на лаврах и несколько обленился. Все хорошо и, вероятно, будет еще лучше. Но вы бы не назвали Гэри удовлетворенным. Да, он по-настоящему никогда таким и не был. Для него вся жизнь – битва. Любой намек на соперника моментально приводит его в состоянии напряженного возбуждения. И каждое взаимодействие с потенциальным конкурентом он рассматривает как нахальный вызов лично себе. Практически любое взаимодействие он воспринимает с недоверием и настороженностью. Неудивительно, что у Гэри нет друзей. Подчиненные оставляют ему широкое личное пространство, опасаясь его склонности вымещать на них любую свою фрустрацию. Точно так же он ведет себя и с Кэтлин, и едва знает свою дочь Кейтланд. Он из тех парней, которые совершенно равнодушны даже к самым прелестным младенцам. И глядя на все. им совершенное, он может думать только о том, что он все еще не номер один повышенный базовый уровень глюкокортикоидов то есть постоянная хотя и слабо выраженная стрессовая реакция, потому что жизнь для него это один большой стрессор, иммунная система такая, что злейшему врагу не пожелаешь повышенное артериальное давление даже в покое Нездоровое соотношение хорошего и плохого холестерина и уже наблюдается серьезный атеросклероз, хоть пока на ранней стадии. И забегая немного вперед, преждевременная смерть на исходе зрелых лет. «Кеннет» — полная противоположность. Он в том же возрасте, тоже в расцвете сил и тоже номер два в своем обществе, но занял это положение иным путем, который отражает совершенно другой поход к жизни, характерный для него еще с детства. Кто-нибудь ироничный или искушенный может отстранить его просто из политических соображений, а Так он в основном отличный парень. Хорошо ладит с другими, приходит к ним на помощь, а они в свою очередь к нему. Миротворец, командный игрок. Он, если и злится на что-то или кого-то, то никогда не вымещает свои эмоции на окружающих. Несколько лет назад у Кеннета была возможность перейти в ранг номера один. Но он сделал нечто экстраординарное. Вообще отошел от всего этого. Времена для него настали достаточно сытые, и он понял, что в жизни есть более важные вещи, чем борьба за верхнюю ступень в иерархии. Теперь он проводит время со своими детьми, Сэмом и Аланом, следя, чтобы они росли здоровыми и веселыми. В их матери, Барбаре, он обрел лучшего друга и мысли не допускают о том, чтобы в чем-то ей отказать». Неудивительно, что физиологический профиль у Кеннета совершенно другой, чем у Гэри, практически противоположный по каждому показателю, обусловленному стрессом, и здоровье крепкое и надежное. Ему, пожалуй, суждено дожить до глубокой старости рука об руку с Барбарой в окружении детей и внуков. Обычно защищая частную жизнь, Такого рода профили не раскрывают широкой публике. Но я собираюсь нарушить это правило и даже показать вам фотографии Гэри и Кеннета. Взгляните на них. Разве не прелесть эти обезьяны? Одни бабуины носятся как заведенные, прогрызая себе дорогу наверх, уклоняются от язв, раздавая их, и видят мир как Тот пессимист из анекдота, для которого стакан всегда наполовину пуст Другие же представляют собой полную противоположность во всех отношениях Поговорите с любым владельцем домашнего животного И вам упоенно расскажут и приведут яркие доказательства Какая незаурядная индивидуальность их попугай, черепаха или кролик И будут правы хотя бы отчасти Уже опубликовано немало работ об индивидуальных характеристиках животных. Часть из них касаются лабораторных крыс. У некоторых крыс агрессивный проактивный тип реакции на стрессоры. Поместите им в клетку новый объект, и они зароют его в подстилку. Такие животные выдают слабую глюкокортикоидную стрессовую реакцию. В отличие от них, реактивные животные... Реагируют на угрозу, избегая ее У них более выраженная глюкокортикоидная стрессовая реакция А еще есть исследования обусловленных стрессом индивидуальных различий у гусей Было даже большое исследование, посвященное индивидуальным особенностям окуней Среди которых есть и застенчивые, и наоборот очень общительные Каждое животное неповторимо А что касается приматов, то между ними есть удивительные различия в индивидуальности, темпераменте и стиле совладания. Эти различия приводят к разным физиологическим последствиям и риску заболеваний, связанных со стрессом. Исследуется не просто зависимость здоровья от внешних раздражителей, а влияние на здоровье того, как индивидуум воспринимает эти внешние раздражители, реагирует на них и справляется с ними. Уроки, извлеченные из поведения некоторых животных, могут быть удивительно точно применены к людям. Стресс и благополучие у приматов. Если вам интересно, какое место стрессы занимают в нашей повседневной жизни – и почему одни справляются с ними лучше других, милости прошу в Серенгетте изучать бабуинов. Крупных, умных, долгоживущих, очень общительных животных, которые живут группами по 50-150 особей. Серенгетте для них прекрасное место, где почти нет проблем с хищниками, низкая младенческая смертность, много легкодоступной еды. Трудиться им там приходится, пожалуй, часа четыре в день, добывая в полях и на деревьях съедобные фрукты, клубни и травы. Для меня эти бубуины стали идеальными объектами исследования. Последние два десятка лет я из своей лаборатории уезжал на лето в Саренгетте. Поскольку на наполнение желудков бубуины тратят всего четыре часа в сутки, Еще восемь часов светового дня Им остается на выяснение разнообразных отношений друг с другом Социальная конкуренция, коалиции Образуемые, чтобы всем скопом навалиться на кого-то Крупные самцы в плохом настроении избивают тех, кто помельче А те за спиной у них корчат злобные ехидные рожи И показывают пренебрежительные жесты Все как у нас Я вовсе не шучу Подумайте о некоторых темах из главы первой. Ведь мало кто из нас получает язвы, потому что вынужден проходить по 15 километров в день в поисках еды. Мало кто из нас становится гипертоником, потому что должен драться с ближним за последний глоток воды на водопое. Мы существуем в экологически защищенной зоне и страдаем от стрессов. вызванных преимущественно социальными и психологическими проблемами. Поскольку экосистема Соренгетти идеально подходит бабуинам, у них есть такая же роскошь мучить друг друга именно социально-психологическими стрессовыми факторами. Конечно, как и у нас, в их обществе Тоже хватает добрых знакомых, друзей, родственников, которые поддерживают друг друга. Но, в принципе, их общество злобно конкурентное. Если бабуин в Серенгетте несчастен, это почти всегда потому, что другой бабуин долго и упорно старался привести его в это состояние. Решающее значение имеет, пожалуй, Индивидуальный стиль совладания с социальным стрессом В общем, я решил проверить Можно ли по этому стилю предсказать обусловленные стрессом различия в физиологии и заболеваниях Я наблюдал за бабуинами, собирал подробные данные об их поведении А затем с помощью распылителя усыплял животных в контрольных условиях Пока они были без сознания Я измерял уровень глюкокортикоидов, способность вырабатывать антитела, холестерин и так далее. В базовых условиях и в условиях целого ряда стрессов. Осуществить это было непросто. Следовало найти снотворное, которое не искажало бы уровень определяемых гормонов. Каждое животное необходимо было обрабатывать в одно и то же время суток, чтобы контролировать суточные колебания уровня гормонов. Если нужен первый образец крови, в котором уровень гормонов отражал бы базовые нестрессовые условия, нельзя брать больное или раненое животное. Нельзя брать и того, кто в этот день дрался или имел сексуальный контакт. Для некоторых анализов холестерина я не мог взять того, кто ел в предыдущие двенадцать часов. Пытаясь измерить уровень гормонов в покое, невозможно потратить все утро на одно и то же животное, которое попросту начинает нервничать, когда ты постоянно чем-то машешь перед его мордой. Ведь уложить-то его надо одним выстрелом, так, чтобы оно не видело, что происходит». И, умудрившись наконец-то завалить его, вы должны быстро-быстро взять первый образец крови, пока уровень гормонов в организме не изменился в ответ на засыпание. Самая подходящая работа для человека с высшим образованием. Почему эти исследования посвящены исключительно самцам? Потому что самок усыпить еще труднее. Среди этого бабуинского населения примерно... 80% взрослых самок постоянно либо беременны, либо кормят грудью детенышей. Понятно же, что беременную самку усыплять нельзя, поскольку это может угрожать беременности. Да и самку с детенышем постарше, который цепляется за нее, тоже не стоит усыплять, чтобы не напугать его до смерти и не лишить молока на весь день, пока мама находится под наркозом. Примеры Гэри и Кеннета Уже позволяют нам понять Какими разными могут быть Самцы-бабуины Два самца одного ранга Могут резко отличаться в том Легко ли они вступают В коалиционное партнерство С другими самцами Насколько любят заниматься Грумингом с самками Играют ли с детьми Впадают ли в хандру, проиграв в драки Или же идут бить того, кто послабее Двое студентов Юстина Рей и Чарльз Верджин и я проанализировали многолетние поведенческие данные, чтобы попытаться упорядочить различные элементы образа жизни и индивидуальных особенностей у этих животных. Мы нашли некоторые интересные корреляции между индивидуальными стилями и физиологией. Среди самцов, занимающих более высокий ранг в иерархии, Мы наблюдали целый комплекс поведенческих черт, связанных с низким уровнем глюкокортикоидов, независимо от их конкретного ранга. Некоторые из этих черт относились к тому, как самцы соперничали друг с другом. Прежде всего, способен ли самец отличить угрожающее поведение соперника от нейтрального? Как определить это у бабуина? Рассмотрим определенного самца и два различных сценария. Первый сценарий. Вот подходит его злейший соперник, садится рядом и делает угрожающий жест. Как поступит наш самец? Альтернативный сценарий. Наш парень посиживает себе, подходит его злейший соперник и шагает дальше на соседнюю полянку, где и укладывается спать. Что делает наш парень в этой ситуации? Некоторые самцы понимают различия между этими ситуациями. Когда угроза в двух шагах, они начинают волноваться, настораживаются, готовятся. Видя же, что соперник вознамерился вздремнуть, продолжают заниматься тем, чем и занимались. Они могут сказать себе, что одна ситуация несет в себе плохую новость, другая же не несет в себе ничего. Но некоторые самцы взбудораживаются, даже когда соперник уже улегся на полянке и явно задремал. Ситуация, происходящая по пять раз на дню. Если самец не видит разницы между этими двумя ситуациями, средний уровень глюкокортикоидов в покое у него в два раза выше, чем у того, кто эту разницу видит, с поправкой на ранг в качестве переменной. Если уж даже дремлющий соперник приводит нашего парня в смятение, то состояние постоянного стресса ему гарантировано. Неудивительно, что уровень глюкокортикоидов у него повышен. Такие бабуины похожи на гиперреактивных макак, которых изучал Джей Каплан. Как вы помните из главы 3, это индивиды, которые на любой социальный вызов выдают избыточную стрессовую реакцию, сверхактивность симпатической нервной системы и больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Вторая переменная. Если ситуация действительно опасная, соперник в двух шагах и делает угрожающие движения, станет ли наш самец пассивно высиживать и дожидаться драки или возьмет ситуацию под контроль и нанесет удар первым? У самцов, пассивно дожидающихся развития событий, отказываясь от контроля, уровень глюкокортикоидов гораздо выше, чем у тех, кто берет ответственность на себя. Ранг в качестве фактора в анализе не учитывается. Одна и та же картина наблюдается среди самцов как низкого, так и высокого ранга. Третья переменная. Может ли бабуин после драки понять, победил он? Или проиграл. У одних ребят все ясно, как белый день. Победил и вычесывает лучшего друга. Проиграл, идет и лупит тех, кто слабее. Другие бабуины реагируют также независимо от исхода. Они не понимают, налаживается жизнь или осложняется. У того бабуина, который не видит разницы между победой и поражением, Уровень глюкокортикоидов в среднем гораздо выше, чем у того, который видит независимо от ранга. Последняя переменная. Если самец проиграл в драке, что он делает дальше? Хандрит, замкнувшись в себе, вычесывает кого-нибудь или же избивает. Как ни удивительно, но оказывается, у самцов, более склонных поколотить кого-то, демонстрируя тем самым замещающую агрессию более низкий уровень глюкокортикоидов, опять-таки, когда ранг не учитывается в качестве переменной. Это справедливо как для подчиненных, так и для доминирующих бабуинов. Таким образом, без учета ранга, низкий базовый уровень глюкокортикоидов наблюдается у самцов, которые лучше других понимают разницу Между угрожающим и нейтральным поведением Берут на себя инициативу, если ситуация явно угрожающая Лучше других видят, победили они или проиграли И, как в последнем примере, наиболее склонны заставить другого поплатиться за их поражение Это перекликается с некоторыми темами из главы о психологическом стрессе У самцов, лучше совладавших ситуацией по крайней мере, по эндокринным показателям, была высокая степень социального контроля. Первыми вступали в драку. Предсказуемость. Могли точно оценить, является ли ситуация угрожающей, будет ли исход удачным. И выходы для фрустрации. Тенденция раздавать, а не получать язвы. Примечательно, что подобный стиль сохраняется у этих индивидов в течение всей жизни и приносит немалую пользу. Самцы с таким набором низкоглюкокортикоидных характеристик гораздо дольше сохраняют свой высокий ранг, чем те, у кого глюкокортикоиды держатся на среднем уровне. Наши последующие исследования продемонстрировали другой набор признаков, по которым тоже можно предсказать низкий базовый уровень глюкокортикоидов. Эти признаки не имеют ничего общего Со взаимным соперничеством самцов Скорее они связаны с особенностями социальной принадлежности Самцы, большую часть времени проводящие за грумингом самок У которых нет течки То есть не из прямого сексуального интереса А просто как старые добрые платонические друзья И чаще других, получающие от них аналогичную услугу, много играющие с детенышами, как раз и отличаются низким уровнем глюкокортикоидов. Именно эти самцы, с общей, а вовсе не с антропоморфической точки зрения, наиболее способны сохранять дружеские отношения. Этот вывод весьма напоминает те, которые обсуждались в предыдущих главах, где речь шла о том, что... Человека социальная принадлежность тоже защищает от болезней, обусловленных стрессом. И эта группа индивидуальных черт тоже сохраняется на протяжении долгих лет и приносит явную пользу – бабуинский эквивалент счастливой старости. Таким образом, у некоторых самцов есть как минимум два варианта разрешить вопрос с повышенным базовым уровнем глюкокортикоидов, независимо от социального ранга. Не придавать большого значения соперничеству и отгородиться от общества. Стивен Суоми в Национальном институте здравоохранения Изучал макак резусов и обнаружил еще один вполне знакомый индивидуальный стиль, имеющий некоторые физиологические корреляты. Около 20% этих макак относятся к типу, который он назвал «высокореактивным». Как и те бабуины, которые видят потенциальную угрозу даже в дремлющем сопернике, эти индивиды усматривают опасность везде – но в ответ на воспринимаемую угрозу они робеют и зажимаются. Поместите их в новые условия, которые других макак побудят заняться изучением этих условий, и они отреагируют страхом и избытком глюкокортикоидов. Добавьте к ним новых собратьев, и они застынут и замкнутся в недоверчивой тревоге, снова вырабатывая огромное количество глюкокортикоидов. Отделить их от брачного партнера, и реакция, скорее всего, будет нетипичной. Они могут рухнуть в депрессию в сочетании все с тем же избытком глюкокортикоидов, гиперактивностью симпатической нервной системы и угнетением иммунитета. И такой стиль общения с миром, похоже, свойственен им всю жизнь, начиная с младенчества. Откуда берутся у приматов эти различные типы индивидуальностей? Что касается бабуинов, я этого никогда не пойму. Самцы бабуинов в период полового созревания покидают свою группу, часто проходя десятки километров, прежде чем найти другую стаю взрослых особей, к которым можно было бы прибиться. Практически невозможно отследить одних и тех же индивидов от рождения до зрелости, так что я понятия не имею, как проходило их детство, были их матери снисходительными или суровыми, заставляли их учиться музыке ну и так далее. Но Суоми провел интересную работу, в которой выявил в этих индивидуальных различиях как генетические, так и экологические компоненты. Например, он продемонстрировал, что детеныш обезьяны может иметь общую с отцом черту характера даже в тех социальных группах, где отец не участвует в воспитании. Высокую реактивность, агрессивность этих обезьян можно предупредить, если с младенчества отдать их на воспитание нетипично заботливым матерям. Мощный голос в пользу факторов влияния внешней среды. В широком смысле эти исследования показывают два пути, которыми тот или иной стиль индивидуальности может привести примата к болезни, вызываемой стрессом. Для первого стиля характерно несоответствие между значимостью стрессоров, с которыми сталкиваются приматы, и силой их реакции. Нейтральнейший из обстоятельств воспринимается как угроза, требуя либо враждебной, конфронтационной реакции, как с некоторыми из моих бабуинов и макак Каплана, либо тревожного затаивания, как с некоторыми обезьянами-суоми. В самом крайнем случае они даже могут отреагировать на ситуацию, безусловно, не являющуюся стрессором, например, победа в драке, так же, как и на стрессовую неприятность, проигрыш. При втором стиле животное не способно должным образом Использовать собственные копинг реакции которые могут сделать стрессовый фактор более управляемым. Не берет на себя даже минимально доступный контроль в сложной ситуации. Не пользуется выходом для эмоций, когда ситуация ужесточается и не имеет социальной поддержки. Казалось бы, что может быть проще – Применить к этим несчастным животным сразу несколько разумных психотерапевтических советов. Но на самом деле это безнадежно. Во время сеансов терапии бабуины и макаки отвлекаются, например, утаскивая с полок книги. Они не имеют представления о днях недели и потому постоянно пропускают назначения. Едят и мусорят в приемной и так далее. Поэтому... Полезнее может быть, применять те же идеи к людям, чтобы разобраться в тех, кто склонен к гиперактивной стрессовой реакции и повышенному риску заболеваний, вызываемых стрессом. Мир людей. Предупреждение. Сейчас уже существуют вполне убедительные и впечатляющие исследования о связи типов человеческой личности с заболеваниями, обусловленными стрессом. Но, пожалуй, лучше начать с небольшого предостережения насчет отдельных ссылок, к которым, как я подозреваю, следует отнестись с долей скептицизма. Я уже отмечал некоторый скептицизм относительно прежних психоаналитических теорий о связи калита с определенным типом личности. Смотри главу пятую. Другой пример касается преждевременных родов и выкидышей. В главе седьмой рассматривались механизмы прерывания беременности в результате стресса, и вряд ли кому-то понадобится на собственном опыте испытать, какова при этом бывает травма. Так что вы можете себе представить мучение женщин, неоднократно переживших выкидыш, и особое состояние страдания тех, кому проблему так и не объяснили с медицинской точки зрения. Ни один эксперт и сам не имел понятия о причинах. Ответственность за этот пробел в знаниях возложили на людей, пытавшихся выявить личностные черты общие для женщин, страдающих психогенным выкидышем. Некоторые исследователи определили подгруппу женщин с привычным психогенным выкидышем, на которые приходится примерно половина случаев как отсталых в психологическом развитии. Они охарактеризовали этих женщин как эмоционально незрелых, сильно зависимых от мужа на каком то глубоко подсознательном уровне видевших в предстоящем появлении ребенка угрозу собственным детским отношениям с супругом другой диаметрально противоположный тип личности определился у женщин которые характеризуются как напористые и независимые совершенно не желающие иметь детей таким образом Общим в двух предполагаемых характеристиках является подсознательное желание не иметь детей в силу либо соперничества за внимание супруга, либо стремление не ограничивать собственный независимый образ жизни. Тем не менее, многие специалисты скептически относятся к исследованиям этих характеристик. Первая причина возвращает нас к оговорке, упомянутой мною в начале книги. Диагноз чего-то психогенного, импотенции, аминореи, выкидыши и так далее, как правило, ставится методом исключения. Иными словами, врач не может определить причину заболевания или органического нарушения, и пока он ее не найдет, расстройство получает ярлык психогенного. Это может означать и то, что заболевание на вполне законном основании объясняется психологическими переменными, и то, что соответствующий гормон, нейротрансмиттер или генетическая аномалия, попросту до сих пор не обнаружены. После того, как их обнаружат, психогенное заболевание волшебным образом превращается в органическое. Вы знаете, в конце концов, причина была не в вашей личности. Привычный выкидыш, похоже, относится к области новейших биологических представлений. Другими словами, Если за последние десятилетия так много психогенных выкидышей получили органическое объяснение, тенденция, вероятно, продолжится. Так что рекомендую со здоровье долей скепсиса относиться к ярлыку «психогенный». Другая трудность состоит в том, что все эти исследования ретроспективны по самой задаче. Исследователи изучали личности женщин уже после неоднократных выкидышей. Таким образом, в исследовании может быть приведен пример с женщиной, у которой было три выкидыша подряд, и отмечено, что она эмоционально замкнута и зависит от мужа. Но в связи с характером самой задачи исследования нельзя сказать, являются ли эти черты причиной выкидышей или реакцией на них. Три последовательных выкидыша – это тяжкое эмоциональное бремя, вполне возможно, делающие женщину замкнутой и более зависимой от мужа. Для правильного изучения этого явления нужно было бы посмотреть на черты личности женщин до беременности, чтобы понять, могут ли эти черты предсказать, у кого будут повторные выкидыши. Насколько мне известно, такого рода исследования еще не проводились. И последняя проблема – Ни одно из исследований не дает никаких разумных предположений о том, насколько выкидыш может зависеть от того или иного типа личности. Каковы промежуточные физиологические механизмы? Как нарушаются функции органов и гормональный фон? Отсутствие научных знаний в этой области заставляет меня с некоторым подозрением относиться к разного рода утверждениям. Психологические стрессоры могут увеличить риск выкидыша. Но хотя в медицинской литературе и есть прецеденты для мнения, что определенный тип личности связан с повышенным риском выкидыша, ученым пока так и не удается договориться о том, какой именно тип имеется в виду. Не говоря уже о том, являются ли некоторые черты личности причиной или же следствием выкидышей. Психические расстройства – и аномальная стрессовая реакция. Некоторые психические расстройства относятся к личности, поведенческой роли и темпераменту, тому, что связано с характерными стрессовыми реакциями. Мы видели пример этого в предыдущей главе, посвященной депрессии. Почти у половины людей, страдающих депрессией, уровень глюкокортикоидов значительно выше, чем у других людей. Причем часто настолько, что возникают проблемы с метаболизмом или иммунитетом. А иногда организм депрессивных больных не способен отключить секрецию глюкокортикоидов, поскольку их мозг менее чувствителен к таким сигналам отключения. В предыдущем разделе в связи с некоторыми проблемами обезьян мы говорили о том, что существуют расхождение между видами стрессоров, воздействию которых они подвергаются, и копинг-реакциями, которые они выработали. Усвоенная беспомощность, лежащая в основе депрессии, по-видимому, является еще одним примером для такого расхождения. Возникает затруднение, и как реагирует депрессивный индивид? «Я не могу, это для меня слишком», Зачем что-то делать, ведь все равно ничего не поможет. Вообще, что бы я ни делал, ничего никогда не помогает. Расхождение в том, что, сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, депрессивный индивид даже не пытается проявить реакцию преодоления. Еще один вариант расхождения виден на примере людей, подверженных тревоге. Тревожные расстройства. Что такое тревога? Беспокойство, ощущение болезненности, неуверенности, неустойчивости, словно под ногами грозно колышутся зыбучие пески. И единственной надеждой эффективно защитить себя может быть только постоянная бдительность. У тревожных расстройств есть разновидности. Вот лишь некоторые из них. Генерализированное тревожное расстройство именно таким общим и является. Фобии же сосредоточены на конкретных вещах. У людей с приступами паники тревога прорывается парализующим, перехватывающим дыхание ощущением опасности, которое вызывает предельную активацию симпатической нервной системы. При абиссивно компульсивных расстройствах, тревога затаивается и занимает себя бесконечными вариантами успокаивающих, отвлекающих ритуалов. При посттравматических стрессовых расстройствах тревогу можно проследить до конкретной травмы. Ни в одном из этих случаев тревога не сопровождается страхом. Страх – это состояние настороженности и потребность избежать чего-то реального. Тревога – это опасение и предчувствие чего-то, что рисует вам воображение. Как и у депрессии, первопричиной тревоги являются когнитивные искажения, в результате которых люди, склонные к тревоге, переоценивают риск и вероятность неблагоприятного исхода. В отличие от депрессивных людей, склонный к тревоге человек – Еще пытается мобилизовать копинг-реакции Но разницы заключаются в искаженном мнении Что стрессы повсеместны и нескончаемы И что единственная надежда сохранить безопасность Постоянно держать на готове копинг-реакции Вся жизнь состоит из конкретных Будоражащих и требующих срочного решения проблем О которых другие даже не подозревают Подчеркивая конкретный характер тревоги, психоаналитик Анна Оранье писала, «Тревога разрушает пространство, где рождаются символы». Ужасно. И приводит к сильнейшим стрессам. Неудивительно, что тревожные расстройства связаны с постоянной гиперактивностью стрессовых реакций и с повышенным риском возникновения многих заболеваний – которые заполняют страницы этой книги. Подверженные тревоге крысы, например, живут гораздо меньше. Тем не менее, далеко не все и не всегда реагируют избытком глюкокортикоидов. Вместо этого бывают чрезмерная активация симпатической нервной системы и избыток циркулирующих котелохаминов – адреналина и норадреналина. В главе второй подчеркивается, что катехоламины защищают от стресса, в секунду вручая вам готовое оружие из шкафчика, в отличие от глюкокортикоидов, которые тоже защищают вас, но создавая новое оружие в течение нескольких минут, а то и часов. Катехоламины, вырабатываемые в этот период, готовят реакцию на текущий стресс, а глюкокортикоиды на следующий стресс. Когда дело доходит до психических расстройств, рост катехоламинов похоже, все-таки связан с продолжающимися попытками совладать с ситуацией и соответствующими усилиями, а вот избыток глюкокортикоидов скорее сопровождает отказ от таких попыток. Это становится понятно из поведения лабораторных крыс. Крысы, будучи ночными существами, не любят яркий свет». Он их тревожит Поместите крысу в клетку с темными углами Где крысу любит укрываться Но вот она по-настоящему проголодалась А в середине клетки Под ярким светом лежит Замечательная еда Сильнейшая тревога Крыса пускается к еде Отскакивает назад Снова и снова отчаянно Пытаясь добраться до пищи Избежав света Это и есть тревога Спонтанная попытка справиться со стрессом и в этой фазе преобладают катехоламины. Если безрезультатные попытки продолжаются слишком долго, животное сдается и просто лежит в темном углу. А вот это уже депрессия, и в ней доминируют глюкокортикоиды. Биология тревоги. Задача этой главы – исследовать, как различные психические расстройства – и стили личности связаны с неумением справляться со стрессом. И мы уже поняли, что тревога отвечает этой задаче. Но стоит обратить внимание и на биологию заболевания. Есть вещи, которые отроду вызывают у млекопитающих тревогу. Яркий свет для крыс. Подвешенность в воздухе для наземного существа. Затрудненное дыхание практически для любого животного. Но большинство поводов для тревоги являются для нас приобретенными. Может быть, потому что они связаны с какими-то травмами или просто похожи на что-то, связанное с травмой. Живые существа склонны лучше распознавать одни из этих опасностей, чем другие. Например, люди боятся пауков, а обезьяны – змей. Но мы можем также научиться тревожиться о совершенно новых вещах. Как поскорее проскочить через подвесной мост, задаваясь вопросом, не Аль-Каиды ли тот парень в грузовом автофургоне? Это совсем другой тип научения, чем то эксплицитное, о котором мы говорили в главе 10 и в котором участвовал гиппокамп. Это научение, имплицитное, при котором в вашем теле вырабатывается определенная автономная реакция. Рассмотрим пример с женщиной, пострадавшей от жестокого изнасилования, после чего всякий раз, когда она видела похожего человека, ее мозг научился подавать сердцу сигнал, биться быстрее. Классическое обусловливание по Павлову. В определенное время звенит звонок, по которому выдают еду, и мозг научился в это время активировать слюнные железы. Вы постоянно наблюдали определенный тип лица, и мозг научился активировать симпатическую нервную систему. Обусловленные воспоминания могут всплыть совершенно неожиданно, без всякого участия вашего сознания. Эта женщина веселится на шумной вечеринке, прекрасно проводит время, и вдруг тревога, дыхание перехватывает, сердце бешено колотится, а она не имеет ни малейшего понятия почему. и только через несколько секунд понимает, что дело в человеке, который прямо за ее спиной разговаривает с теми же интонациями, что и насильник. Организм реагирует еще до того, как придет осознание сходства. Как мы видели в главе 10, если мягкий кратковременный стресс улучшает эксплицитные научения, то затянувшийся или сильный сводит его на нет. А вот... Неосознаваемое, имплицитное, автономное научение улучшается любым типом стресса. Например, усильте звук, и лабораторная крыса выдаст реакцию вздрагивания, испуга. В считанные миллисекунды ее мышцы напрягаются. Заранее воздействуйте на крысу стрессором любого типа, и реакция испуга усилится и, скорее всего, станет привычной условной реакцией. То же самое и у нас. Как я уже говорил, это находится вне сферы действия гиппокампа, удивительно рационального канала эксплицитной памяти, помогающей нам вспоминать чей-то день рождения. Обусловливание же тревоги и страха относится к компетенции, связанной с ним области мозга, миндалевидного тела. Мендолевидное тело также. Тесно связано с агрессией Трудно понять, почему не разобравшись Что на самом деле он встревожен или боится Организм сразу начинает проявлять агрессию Чтобы понять его функцию Нужно сначала взглянуть на те области С которыми оно обменивается сигналами Один из каналов к миндалевидному телу Идет от проводящих путей болевой чувствительности А это возвращает нас к главе девятой и к разговору о боли и ее субъективной интерпретации. миндалевидное тело связано и с ней. Оно тоже получает сенсорную информацию. Причем, что примечательно, получает ее прежде, чем она дойдет до коры и вызовет осознание ощущения. Сердце женщины начинает судорожно колотиться еще до того, как она осознает интонацию того человека. Информация к миндалевидному телу приходит от автономной нервной системы. Какое значение это имеет? Предположим, к вам в мозг попадает некая неоднозначная информация, и менделевидное тело решает, пора ли вашему организму начинать тревожиться. Если сердце выскакивает из груди – а желудок подпрыгивают к горлу, такие входящие сигналы побудят миндалевидное тело проголосовать за тревогу. Интересный клинический пример этого можно найти в недавней работе Ларри Кехила и Роджера Питмана из Гарварда. Они сообщают, что если у тех, кто только что перенес серьезную травму заблокировать симпатическую нервную систему, препаратами из главы 3, которые называются бета-блокаторы, вероятность посттравматического стрессового расстройства заметно снизится. Почему? Когда сигнал симпатической нервной системы к миндалевидному телу слабеет, оно, скорее всего, сочтет, что это или аналогичное событие и впредь не должно провоцировать сильнейшее возбуждение. И для полноты картины миндалевидное тело очень восприимчиво к сигналам глюкокортикоидов. Огромное значение имеют и выходные сигналы от миндалевидного тела, в основном к гипоталамусу и смежным форпостам, которые инициируют усиленную выработку глюкокортикоидов и активируют симпатическую нервную систему. Возбужденное миндалевидное тело активирует симпатическую нервную систему, которая, как мы видели в предыдущем разделе, в свою очередь еще сильнее возбуждает менделевидное тело. Порочный круг замыкается. Тревога может подпитывать саму себя. И как реагирует миндалевидное тело? С помощью КРГ в качестве нейротрансмиттера. Некоторые наиболее убедительные данные о причастности миндалевидного тела к состоянию тревоги получены в результате томографии мозга. Поместите человека в томограф, погоняйте перед его глазами разные картинки и посмотрите, какие области и участки мозга будут активироваться в ответ на каждую. Покажите жуткую рожу, и менделевидное тело вспыхнет, заставьте картинки воздействовать на подсознание мигать с частотой тысячных долей секунды слишком быстро, чтобы восприниматься сознанием и слишком быстро, чтобы активировать зрительную кору и миндалевидное тело вспыхнет Некоторые недавние исследования, которые меня по-настоящему беспокоят показывают, что если перед глазами мигает изображение лица другой расы Миндалевидное тело имеет тенденцию вспыхивать. Необходимо провести еще множество исследований с учетом того, какого типа лицо демонстрируется и какого типа личность на него смотрит. Просто подумайте о последствиях этого вывода. Как функционирование миндалевидного тела связано с тревогой? Люди с тревожными расстройствами, видят угрозу, которую не видят другие, Преувеличивают свою реакцию испуга Дайте им задачу на чтение Где из мелькающих перед глазами бессмысленных слов Нужно быстро выделить значущие Вычленив угрожающее слово Все немного притормаживают Но люди с тревожными расстройствами Тормозят куда сильнее С этим выводом сопоставим другой У таких людей миндалевидное тело демонстрирует Ту же гиперреактивность Пугающая картинка, не полностью активирующая миндалевидное тело у контрольного испытуемого, возбуждает его у тревожного человека Пугающая картинка, мигнувшая так быстро, что контрольный испытуемый даже неосознанно этого не отметил, у тревожного человека приводит миндалевидное тело в действие Неудивительно, что симпатическая нервная система пускается в скач. Сигналы тревоги всегда срабатывают в миндалевидном теле. Почему у тревожных людей миндалевидное тело работает по-иному? Некоторые удивительные исследования, проведенные в последние годы, показывают, как это происходит. Как мы видели в главе 10, основные стрессоры и глюкокортикоиды нарушают функцию гиппокампа. Синапсы не в состоянии поддерживать долговременную потенциацию синаптической передачи, и процессы дентритного формирования в нейронах сокращаются. Примечательно, что в миндалевидном теле стресс и глюкокортикоиды ведут как раз к обратному. Синапсы становятся более возбудимыми, нейроны разрастаются, соединяясь друг с другом. И если вы искусственно сделаете миндалевидное тело крысы более возбудимым, впоследствии у животного обнаружится тревожноподобное расстройство. Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета, который, собственно, и вывел в свет миндалевидное тело с его участием в развитии тревоги, на основе этих результатов выстроил замечательную модель. Предположим, случается серьезный травмирующий стресс. Достаточно сильный, чтобы снизить функцию гиппокампа и одновременно усилить функцию миндалевидного тела. Чуть позже в аналогичной ситуации у вас возникнут тревога, возбуждение и страх, а вы и понятия не будете иметь почему. Причина же в том, что воспоминания о событии никогда не хранятся в гиппокампе. зато ведущие к миндалевидному телу пути автономной нервной системы отлично все помнит. Это вариант беспричинной тревоги. Тип А и роль обивки в физиологии сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что между личностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует связь, и прежде всего – Связь между личностью и болезнью сердца, получившая такую известность, что в умах многих людей исказилась до неузнаваемости. Как правило, азартность относят к наиболее раздражающему типу поведения, который обычно досаждает в других, но импонирует в себе. Я говорю об А-типе личности. Термин А-тип придумали в начале 1960-х годов двое кардиологов, Мейер Фридман и Рей Розенман, для описания набора свойств, которые они выявили у некоторых людей. Эти свойства описывались ими вовсе не в терминах стресса. Мы, например, относим к а-типу тех, кто реагирует на нейтральные или неоднозначные ситуации, как на стрессовые. Хотя в дальнейшем я попытаюсь это как-то переосмыслить. Вместо этого они характеризовали АТИП как весьма склонный к соперничеству, стремящийся сделать больше, чем задумано, постоянно спешащий, нетерпеливый и недружелюбный. Именно люди с такими свойствами, по мнению ученых, принадлежат группе повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это было встречено с огромным скептицизмом со стороны коллег. Только представьте, на дворе 1950-е годы по телевизору крутят семейный сериал про Оззи и Гарриет, и вы, как кардиолог, думаете о сердечных клапанах и циркуляции липидов в крови, а вовсе не о том, кто как реагирует на медленно движущуюся очередь в супермаркете. Так что с самого начала многие в этой среде были склонны рассматривать связь между поведением и болезнью в порядке обратном предложенному Фридманом и Розенманом. Сердечное заболевание может провоцировать в некоторых поведение по А-типу. Но Фридман и Розенман провели проспективные исследования и доказали, что именно принадлежность к А-типу предшествуют болезни сердца. Это открытие произвело фурор, и к 1980 годам некоторые кардиологии съехались, проверили доказательства и пришли к выводу, что принадлежность к А-типу не в меньшей степени влияет на риск сердечных заболеваний, чем курение или высокий уровень холестерина. Все были в восторге, а понятие А-тип вошло в обиход. Беда в том, что после этого основные выводы Фридмана и Розенбана повторить не удалось, невзирая на полноту некоторых исследований, проведенных вскоре. Неожиданно А-тип показался не таким уж замечательным. В довершение всего два исследования показали, что ишемическая болезнь сердца которую относили на счет А-типа, связана с более высоким коэффициентом выживаемости. В примечаниях в конце книги я расскажу о кое-каких интересных способах объяснить этот вывод. К концу 1980-х годов концепция А-типа претерпела серьезные изменения. Одно из них заключалось в признании того, что с помощью личностных факторов Лучше удается прогнозировать болезни сердца у людей, у которых первый сердечный приступ случился в раннем возрасте, поскольку в более поздние годы такой приступ является скорее последствием переедания и курения. Кроме того, работа Редфорда Уильямса из Университета Дьюка убеждает нас, что ключевым в перечи признаков А-типа является недружелюбие. Например, когда ученые заново проанализировали кое-какие первые исследования А-типа и разделили совокупность признаков на отдельные черты, недружелюбие оказалось единственно значимым прогностическим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. Такой же результат... дало обследование врачей среднего возраста, 25 годами ранее заполнявших личностные опросники на занятиях в медицинской школе. И то же самое выяснилось при обследовании американских юристов, финских близнецов, работников Western Electric, в общем, представителей самых разных популяций. Другим примером может служить взаимосвязь между недружелюбием людей и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в десяти американских городах. Показатель недружелюбия был включен в самооценку в вопросе Гэллопа. И вот как он распределился от наибольшего к наименьшему по городам разной величины. Филадельфия, Нью-Йорк, Кливленд, Демойн, Чикаго, Детройт, Денвер, Миннеаполис, Сиэтл, Гонолулу. Мне все в основном понятно, кроме одного, что случилось с Демойном. Разнообразные исследования показали, сильное недружелюбие предвещает ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, геморрагический инсульт и высокий уровень смертности от этих заболеваний. Более того, в этих исследованиях контролировались такие важные переменные, как возраст, вес, кровяное давление, уровень холестерина и курение. Поэтому маловероятно, что связь недружелюбия с болезнями сердца может зависеть от некоторых других факторов – Например, что недружелюбные люди более склонны к курению и болезнь сердца возникает в результате курения, а не враждебности. Более поздние исследования показали, что недружелюбие вообще заметно увеличивает смертность от всех заболеваний, а не только от сердечных. Возможно, слегка перефразировав замечательный афоризм. «Я никому не позволю испортить мне душу или здоровье, «заставив меня ненавидеть его». Фридман с коллегами придерживались иных взглядов. Они предположили, что в основе недружелюбия лежит ощущение дефицита времени, «Ну до чего же медленно работает этот кассир? Придется проторчать здесь весь день, просто всю жизнь потратить на оформление кредита. Этот парень словно знает, что я спешу и специально тянет время. Нет, я его сейчас убью». А в основе этой спешки, этого цейтнота, лежит чувство неуверенности, опасения. Не хватает времени насладиться собственными достижениями, не говоря уже о чужих, потому что нужно снова бежать и снова проявлять себя, а на следующий день пытаться скрыть от мира свое притворство. В своей работе ученые предположили, что постоянное чувство неуверенности является лучшим показателем склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям, чем недружелюбие. Хотя они, со своим мнением, похоже, пребывают в меньшинстве. Поскольку недружелюбие связано с сердцем, в качестве ли главного фактора или косвенного показателя, остается неясным, какие именно его аспекты можно назвать плохими. Например, при обследовании адвокатов было высказано предположение, что решающими являются нескрываемая агрессивность и циничное недоверие. Другими словами, частое открытое проявление гнева, которое вы испытываете, предвещает сердечное заболевание. Действительно, экспериментальные исследования подтверждают, что полное выражение гнева является мощным стимулятором сердечно-сосудистой системы. Однако при повторном анализе исходных данных А-типа Особенно мощным прогностическим фактором сердечно-сосудистых заболеваний оказалась не только высокая степень недружелюбия, но и склонность не проявлять его в гневе. Эту точку зрения поддерживают интересные работы Джеймса Гросса из Стэнфордского университета. Покажите испытуемым клип, вызывающий сильные эмоции. Например, «Отвращение». при виде окровавленной ампутированной ноги. Они будут мучиться от ужаса и омерзения, и, что неудивительно, демонстрировать физиологические маркеры активности симпатической нервной системы. А теперь покажите тот же клип другим испытуемым, но попросите их по возможности не выражать эмоции, чтобы случайный наблюдатель не догадался, что вы чувствуете. Прогоните их через всю эту кровь и... Жестокость, чтобы они судорожно стискивали подлокотники кресел, пытаясь сохранить внешнюю твердость духа. Симпатическая нервная система при этом активируется еще сильнее. Подавление сильных эмоций, невозможность их проявить, повышают интенсивность физиологических реакций, которые сопровождают эти эмоции. Почему сильное недружелюбие в любом варианте так вредно для вашего сердца? К огромному числу факторов риска можно отнести то, что недружелюбные люди нередко курят, неправильно питаются, злоупотребляют спиртным. Есть и психосоциальные переменные. Они лишены социальной поддержки, потому что, как правило, отталкивают людей. Но у недружелюбия имеются и прямые биологические последствия. Субъективно недружелюбным можно назвать того, кто... легко выходит из себя по пустякам и возмущается из-за инцидентов, которые остальные, если и сочли бы раздражающими, то лишь слегка. Соответственно, в ситуации, которая нисколько не взволновала бы других, стрессовые реакции недружелюбного человека ускоряются до предела. Воздействуйте и на дружелюбного, и на недружелюбного несоциальным стрессором Например, пусть решают математическую задачу, и ничего интересного не произойдет. У обоих сердечно-сосудистая система активируется примерно одинаково, в слабой степени. Но если вы создадите ситуацию социального вызова, у недружелюбного типа в кровоток выбрасывается больше адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов, поднимается артериальное давление – и в сердечно-сосудистой системе возникает множество других нежелательных функций. В исследованиях были использованы все виды раздражающих социальных факторов. Испытуемых могли попросить пройти тест и в процессе неоднократно прерывать или они играли в видеоигру, в которой противник не только жульничал, чтобы выиграть, но и вообще действовал с пренебрежительной наглостью. В этих и в других случаях сердечно-сосудистая система дружелюбного человека реагирует на стресс относительно легко. А вот у недружелюбных кровяное давление зашкаливает. Просто поразительно, насколько эти люди похожи на гиперреактивных обезьян Джея Каплана с их гипертрофированной стрессовой реакцией и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Или на моих бабуинов – Тех, кто не видит разницы Между угрожающей И неугрожающей ситуацией Там, среди хвостатых Тоже хватает настоящих А-типов Здесь снова возникает Расхождение Для тревожных людей Жизнь полна угрожающих стрессоров Которые требуют всегда быть Наготове с копинг-реакцией Для А-типа Жизнь тоже полна опасных Стрессоров, требующих таких же реакций, да еще и особо недружелюбного характера. И это, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Если каждый ваш день наполнен раздражающими ситуациями, на которые остальные обращают мало внимания, а ваша сердечно-сосудистая система реагирует остро, то жизнь будет медленно, но верно расклевывать ваше сердце. И неудивительно, что риск, сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Но есть и хорошая новость. Принадлежность к а типу не навсегда. Если с помощью терапии у людей А-типа уменьшить компонент враждебности, используя некоторые методы, которые будут изложены в заключительной главе, дальнейший риск болезни сердца снижается. Я заметил, что многие медработники, которые лечат пациентов А-типа, обычно стараются их исправить. Ведь, честно говоря, многие люди А-типа для большинства окружающих настоящий геморрой. Правда, в разговоре с некоторыми специалистами по А-типам между строк читается особое мнение, что их пациентов, среди которых по общему признанию встречается немало, замечательных образчиков причислили к типу по своего рода этической ошибки, а само понятие медики и вовсе придумали только для того чтобы иносказательно обозначать людей просто не слишком тактичных в общении с другими кроме того я обратил внимание что многие специалисты по атипам являются проповедниками даже без духовного звания или выходцами из семей священнослужителей Эти религиозные корни неистребимы. Я как-то разговаривал с двумя авторитетными врачами. Один был атеист, а другой – агностик. И пытаясь объяснить мне, как они стараются довести до сознания своих пациентов нескладность их поведения, они прибегли к религиозной проповеди. Я прослушивал запись преподобного проповедника Джона Ордберга. под названием «Обратно в коробку». Она касалась одного случая из его детства. Его бабушка, милая, добрая, заботливая, тоже оказалась заядлым и весьма умелым игроком в монополию, и летние визиты к ней изобиловали для него поражениями в игре. Он описал один год, когда, практикуясь как сумасшедший и оттачивая свое макиавелевское чутье, сумел самым беспощадным образом отыскать в игре бабушки уязвимые места и, наконец, одолеть ее. После чего бабушка встала и спокойно отодвинула фишки подальше. «Знаешь», — беспечно произнесла она, — «игра замечательная, но когда она заканчивается, фишки просто кладут обратно в коробку». «Заработайте свою собственность, свои отели». Тут интонация проповеди взмывает вверх свое богатство, добейте своих достижений, своих наград, вообще всего своего, и можете сложить фишки обратно в коробку, и останется лишь то, как вы прожили свою жизнь. Я слушал эту запись по дороге на утренний пятичасовой пригородный поезд. торопясь проскочить на красный свет и держа наготове ноутбук, чтобы в поезде сразу же приступить к работе. При этом я завтракал, держа руль одной рукой и пользуясь моментом, прослушивал проповедь, которую хотел проанализировать для этой главы. И эта проповедь, направленность которой была очевидна с первого предложения и которая была наполнена Иисусом и прочим, на что я не подписывался, довела меня до слез. В конце концов я задал этим двум докторам медицины вопрос, который напрашивался сам собой: что они лечат? Кровеносные сосуды или душу? То есть занимаются они болезнью сердца или этикой? И оба без колебаний выбрали этику. Сердечно-сосудистые заболевания были просто рычагом для разворота к более масштабным проблемам. Я счел это замечательным. если они смогут превратить наши коронарные сосуды в книгу грехов, а снижение липидов в крови в акт искупления, чтобы люди могли быть порядочнее друг с другом, флаком в руки. Отделка интерьера как научный метод. Последний вопрос из той же области. Как обнаружили поведение а -типа? Все мы знаем, как ученые делают свои открытия. Одни... В ванной – Архимед с его вылившийся через край водой. Другие во сне – Кекули с его бензольным кольцом. Третий – на симфоническом концерте. Одного нашего ученого, слишком много работавшего, жена затащила на концерт, решив развлечь. Когда негромко заиграли деревянные духовые, его вдруг осенило. Он нацарапал уравнение на программке и пробормотав – «Дорогая, мне сию же минуту нужно в лабораторию, выскочил вон». Но время от времени кое-кто еще делает открытие и приходит и сообщает об этом ученым. А кто этот кто-то еще? Очень часто тот, чью роль в процессе, можно подытожить пословицей, которую, пожалуй, никогда не вышьют на кухонные рукавички. Если вы хотите знать, болит ли живот у слона в зоопарке, Не спрашивайте ветеринара, спросите уборщика клеток. Люди, разгребающие чужой мусор, приспосабливаются к обстоятельствам, когда количество этого мусора меняется. Тогда, в 1950-х, парень, обнаруживший тот интересный факт, изменивший ход истории медицины, упустил возможность оставить в ней свое имя. Я имел удовольствие слышать всю историю с первых уст от доктора Мэйера Фридмана. Это случилось в середине 1950-х годов. У Фридмана и Розенмана была своя успешная кардиологическая практика, и неожиданно возникла проблема. Им приходилось постоянно менять обивку на стульях в приемной, на что уходило целое состояние. Это не тот вопрос, который требует внимания кардиолога. Тем не менее, казалось, не будет конца стульям, которые требовалось перетягивать. Однажды очередной обивщик, зайдя оценить фронт работ, бросил взгляд на стулья и обнаружил связь сердечно-сосудистого заболевания с А-типом. Что, черт возьми, происходит с вашими пациентами? Нормальные люди так не вытирают стулья. первые несколько сантиметров мягких сидений и подлокотников оказались разорванными в клочья, словно каждую ночь их грызли и драли когтями низкорослые бобры. А все было очень просто. Пациенты в нетерпеливом ожидании сидевшие на самом краешке беспокойно ерзали по сиденьям и царапали подлокотники. Все остальное уже принадлежит истории. Восторг и воображаемые фанфары, когда обивщика схватили за руки и воскликнули. «Боже мой, парень, ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказал?» Поспешное совещание с обивщиком других кардиологов, бешеные бессонные ночи, когда... Идеалистически настроенные молодые обивщики целыми командами скакали во все концы земли, неся весть о своем открытии в кардиологические клиники. Нет же, вы не понимаете, что стульев приемной урологов, неврологов, онкологов или педиатров вытерты совершенно по-другому. Так происходит только у кардиологов. Там что-то другое с людьми, связанное именно с болезнью сердца. и рождается область терапии А-типа. Увы, ничего этого не случилось. Доктор Фридман вздыхает и признается, «Я не обратил на слова этого человека никакого внимания. Слишком занят был. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Только лет через пять, после того, как доктор Фридман обследовал своих пациентов, что-то стало вырисовываться, и лишь тут молнии вспыхнуло». «О, бог мой! Помните тот парень-обивщик? Что-то ведь говорил, как у нас неправильно протираются стулья, и по сей день никто не помнит его имени». С момента последнего издания возникла необходимость внести изменения в этот раздел. Фридман, который был мне почти как отец, недавно скончался в возрасте девяносто одного года. По статистике, у него оставалось так мало времени – Однако он сумел как-то одолеть эти равнодушно тикающие часы, и времени оказалось предостаточно. Но он не превратился в пустословного старикашку. До конца своих дней наблюдал пациентов, работал в институте при медицинском центре Калифорнийского университета в Сан-Франциско, переживая о задержках в своей работе, ожидая очередных данных, Обсуждая с оппонентами различные взгляды на тему Не утративший вкуса к жизни, полный желаний Но не злившийся при мысли, что они могут и не исполниться И был увлечен идеей, что мир стал бы более достойным местом Если принять какие-то меры в отношении людей А-типа Это ведь Фридман был одним из двух врачей Вместе со своим главврачом Бартом с Парагоном, которых я описывал несколько абзацев назад, и которые заявили, что занимаются этикой. фридман -то непременно сделал бы с этим что-нибудь очень интересное и исповедальное. Он был мягким, утонченным человеком, целеустремленным, непоседливым сукиным сыном, пока на шестом десятке с ним не случился сердечный приступ. Он мог встать перед группой пациентов, Этаких безжалостных баракут А-типа из числа больших начальников, которые в 42 года получили первый сердечный приступ, и сказать «Посмотрите на меня не как на того, кто так глубоко закоснел в своем атипе, что заработал плохое сердце, а как на того, кто увяз в нем настолько, что стал плохим человеком». а потом доказать это рассказами о людях, с которыми он был резок, чьих усилий не замечал, чьим достижениям завидовал. И в 90 лет он оставался таким же, метафорически говоря, экс-алкоголиком от проповедничества, каким был всегда. Кардиология как искупление. Ему было трудно выбрать между тем, чтобы сделать мир здоровее или же добрее. И он делал «И то, и другое. Мне его не хватает». Было еще множество исследований, касающихся личности, темперамента и обусловленной стрессом физиологии. Одни ученые сообщали, что у оптимистов и у пессимистов в момент стресса по-разному работает иммунитет. Другие демонстрировали, что чем недоверчивый человек к своему социальному окружению – тем выше у него уровень глюкокортикоидов. Третьи рассматривали невроз как фактор. Но давайте обсудим еще одну тему, особенно интересную тем, что она касается именно тех людей, которых вы в последнюю очередь сочли бы подверженными стрессам, когда жизнь состоит из одних трудностей. В этой главе речь пойдет о том, как типы личности связаны с гиперактивными стрессовыми реакциями, о том, что общим для них является несоответствие между видами стрессоров, которые жизнь подкидывает этим людям, и о том, какие копинг-реакции они выработали. Этот заключительный раздел посвящен недавно распознанному варианту гиперактивной стрессовой реакции, и она вызывает недоумение. Речь о людях, которые относятся к своим стрессорам не слишком пассивно, непреклонно, бдительно или враждебно. У них, похоже, этих стрессоров и вовсе не так много. Они утверждают, что у них нет депрессии или тревожности, и психологические тесты, которым их подвергают, показывают, что они правы. На самом деле они называют себя довольно счастливыми, успешными и состоявшимися, и в соответствии с личностными тестами таковыми являются на самом деле. Тем не менее стрессовые реакции у этих людей, составляющих примерно 5% населения, уже хронически активированы. В чем их проблема? Их проблема, думаю, относится к числу тех, которые дают представление о неожиданной уязвимости нашей человеческой психики. Те, о ком идет речь, обладают так называемой репрессивной личностью и всем нам встречались. На самом деле мы, как правило, относимся к ним с оттенком зависти. Хотел бы я быть таким же собранным? Им, похоже, все само плывет в руки. Как они это делают? Это основательные люди, которые тщательно все продумывают и доводят до конца. Сами себя они называют... Педантами, не любят сюрпризов, ведут упорядоченную жизнь по строгим правилам, на работу ходят каждый день одним и тем же маршрутом, всегда носят один и тот же фасон одежды и могут перечислить, что ели на обед последние две недели. Неудивительно, что они не любят неопределенности и стремятся разделить мир на черное и белое, наполнив его либо хорошими, либо плохими людьми, либо... разрешенными, либо строго запрещенными поступками. Свои эмоции они держат под надежным замком. Мужественные, очень правильные, трудолюбивые, продуктивные, надежные люди, которые никогда не выделяются в толпе. Если только вы не начнете удивляться нетрадиционному характеру их чрезвычайной традиционности. Определить репрессивную личность можно с помощью некоторых Личностных тестов, впервые проведенных Ричардом Дэвидсоном Во-первых, как уже отмечалось, личностные тесты показывают, что у этих людей нет депрессии или тревожности Тесты выявляют их потребность в социальном конформизме Страх перед социальным неодобрением и беспокойство при неопределенности, двусмысленности Это видно по той необыкновенной готовности и чистоте, с которой они соглашаются с утверждениями, сформулированными как абсолютные принципы, где фигурируют никогда и всегда. Полутона им неведомы. С этими характеристиками переплетается характерное для репрессивных личностей отсутствие внешнего проявления эмоций. Тесты выявляют, что они – подавляют негативные чувства, не выказывают этих неприятных для них сложных эмоций и плохо выносят их проявление у других. Например, репрессивных и нерепрессивных людей просят припомнить опыт, связанный с конкретными сильными эмоциями. Обе группы с равной энергичностью сообщают о таких эмоциях. Однако на вопрос, что еще они чувствовали, нерепрессивные обычно с готовностью рассказывают о сопровождающих неосновных чувствах. Ну, в основном, это меня разозлило, но было и немного грустно, и чуточку противно тоже. Репрессивные же твердо стоят на своем. Дополнительных эмоций нет и не было. Черно-белые чувства с намеком на легкий оттенок. Эти люди не шутят? Вполне может быть, что и нет. Вполне может быть, под внешней невозмутимостью они сильно обеспокоены тем, чтобы не попустительствовать своим слабостям. Тщательное исследование показало, что некоторые репрессивные люди действительно озабочены в основном соблюдением приличий. Подсказка. Они, как правило, дают меньше репрессивных ответов на личностные опросники, когда могут сохранить анонимность. Так что физиологические симптомы их стресса легко объяснить. Этих людей мы можем вычеркнуть из списка. А как насчет остальных репрессивных? Может, они обманывают себя, охвачены тревогой, а сами об этом и не знают? Такого рода самообман не смогут обнаружить даже подробнейшие анкеты. Чтобы выявить его, психологи традиционно полагаются на менее структурированные, более свободные тесты. Типа, что вы видите на этом рисунке? Эти тесты показывают, что да, некоторые репрессивные люди куда более тревожны, чем понимают сами. Их физиологические стрессовые реакции также легко объяснить. И даже после того, как вы вычеркните тревожных самообманщиков из списка, остается группа людей скрытных, очень сдержанных, у которых все действительно просто отлично. Они психически здоровы, счастливы, продуктивны, успешно взаимодействуют с обществом. Но у них есть гиперактивные стрессовые реакции. Уровень глюкокортикоидов в крови высок, Как у людей с сильной депрессией повышен и тонус симпатической нервной системы. При решении когнитивных задач у репрессивных людей необычно увеличивается частота сердечных сокращений, артериальное давление, потливость и мышечное напряжение. И за эту сверхобостренную реакцию приходится платить. Например, у репрессивных личностей снижен иммунитет. Кроме того, Страдая ишемической болезнью сердца, они более уязвимы для сердечно-сосудистых осложнений, чем нерепрессивные Гиперактивные, опасные для здоровья стрессовые реакции имеются, а у людей, их проявляющей, нет ни стресса, ни депрессии, ни тревоги Вернемся к нашей завистливой мысли Хотел бы я быть таким же собранным Им, похоже, все само плывет в руки Как они это делают? А делают они это, подозреваю, работая как безумные, чтобы создать свой строго упорядоченный мир без лишних эмоций и какой-либо двусмысленности или сюрпризов. И делают это, расплачиваясь своей физиологией. Дэвидсон и Эндрю Томаркин из университета Вандербильта использовали электроэнцефалографию, ЭЭГ, чтобы показать необычно повышенную активность в части лобной коры репрессивных людей. Как будет подробнее рассмотрено в следующей главе, эта область мозга участвует в подавлении импульсивных эмоций и спонтанного познания. Например, у закоренелых социопатов метаболическая активность этой области снижена. Она – наш ближайший анатомический эквивалент суперэго – Заставляющий говорить, что нам нравится отвратительный ужин Хвалить новую прическу Поддерживать навыки чистоплотности Она держит в жесткой узде некоторые эмоции А как показала работа Гросса Посвященная подавлению эмоций Чтобы так плотно сжимать эмоциональные сфинктеры Требуются немалые усилия Мир там, снаружи, может быть пугающим а тело вполне способно рефлекторно реагировать на усилия, с которыми мы прокладываем путь через эти мрачные, зловещие леса. Насколько лучше было бы посиживать, расслабившись на залитой солнцем в веранде виллы, подальше от всех этих дикостей. Тем не менее то, что выглядит как расслабленность, вполне может быть истощением. от трудов по выстраиванию стен вокруг этой виллы, стараний держаться подальше от этого тревожного, опасного, неугомонного мира. Уроком репрессивных типов личности и их невидимого бремени служит то, что построение мира без стрессов порой может привести к тяжелейшему стрессу.